Александр Македонский имел в своей маленькой пелле все, что было нужно человеку. Пищи в избытке, женщин достаточно, охота, развлечения, беседы с Аристотелем. И все-таки он бросился на Биотию, на Персию, а затем на Сагдиану и Индию, вопреки сопротивлению даже тех воинов и полководцев, которые вначале охотно шли за ним. Предположим, что для Македонии были нужны территориальные приобретения в Греции, но ну, в крайнем случае в Малой Азии и Сирии. Но уж с саками и индусами у македонин никаких счетов не было, и жить в столь экзотических местах они не соглашались даже после победы, так что пришлось ставить в бактерии гарнизоны и знанятых греков. Наоборот, раны, лишения и тоска по родине сделали македонскую армию к концу кампании малобоеспособной. Об этом прямо заявил Александр и его сподвижник Кен. Но для нас любопытнее речь самого царя.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 и только отгонять от нее соседей, которые нам враждебны. Это программа человека, ставящего свою жажду славы выше собственного благополучия и интересов своей страны. При этом сам он пренебрегал усладами, на деньги для собственных удовольствий был очень скуп, но благодеяние сыпал щедрой рукой. Одно качество, доведенное до крайности, отмечают у Александра и Ариан, и Плутарх, честолюбие и гордость, то есть проявление описанного нами качества пассионарности. Этого избытка энергии оказалось достаточно не только для побед, но и для того, чтобы принудить своих подданных вести войну в далекой Азии, которая им была совсем не нужна. Конечно, многие соратники Александра Пердика, Клирт, Селев, Птолемей и другие тоже обладали пассионарностью и искренне сочувствовали делу своего царя. благодаря чему удалось увлечь в поход простых македонин и греков, не один человек, а целая плеяда пассионарных людей смогла сломить персидскую монархию и создать на ее месте несколько эллинистических государств. Но это и есть тот протекавший в истории процесс, породивший явление, именуемое эллинизмом, роль которого в этногенезе Ближнего Востока несомненна.